А ротшильдов обетных замолвите слово. Фундамент богатства ротшильдов заложен в 18 веке Майером Амшелем Бауэром, взявшим фамилию Ротшильд. На доме Майера во Франкфурте Гетта висел красный щит. Официальная, номизматическая версия источника богатств очень похожа на миф или в лучшем случае на легенду прикрытия. Точно известно одно: Своих пятерых сыновей, старый Амшель, разослал в четыре крупнейших города Европы – Париж, Вена, Лондон, Неаполь. Один остался во Франкворте. И мальчики начали строить свои дома в тесной связи друг с другом. Связи тем более важной и значимой, что в Европе полыхала война, которая, как известно, мать родная финансам, особенно неразборчивым в средствах. Ротшильды всегда проворачивали немало сомнительных операций. Однажды кто-то сказал, пишет Ф. Мортон, что богатство Ротшильдов построено на банкротстве наций. Такая формула, конечно, не объясняет происхождения состояния семейства. Однако свою первую крупную международную сделку Ротшильд совершил в 1804 году, когда казна Дании была абсолютно пуста. С самого начала Ротшильды работали с государством, а точнее с различными государствами. Будь то легальная сфера, контрабанда или денежные аферы. И с самого начала Ротшильды действовали как наднациональная структура, как то, что в 20 веке станет называться МНК многонациональная компания. Их структура опиралась на пять стран, поэтому бороться с Ротшильдами можно было только на наднациональном, мировом уровне. причём не только в финансовой сфере, но также в сферах политики и особенно в информации. У них была великолепно поставлена информационно-аналитическая, по разведывательно-аналитическая служба на такой степени, что благодаря ей британский МИД по признанию Таллерана получал информацию из Франции на 10-12 часов раньше, чем французский МИД из Лондона. После наполеоновской Франции на первых ролях Были старые банки Увара и особенно Брэрингов. Английский банк Брэрингов финансировал выплату репараций Франции после Ватерлоу. Герцог Ришелье говорил, в Европе есть шесть великих держав. Англия, Франция, Пруссия, Австрия, Россия и братья Беринги. В начале 1860-х годов Беринги станут банковскими агентами России, Норвегии, Беринги. Австрии, Чили, Аргентины, Австралии и США. Имея давние контакты с династическими и аристократическими семьями Европы, будучи в отличие от Ротшильдов, принятой в этой среде, главы старых банков смотрели на Ротшильдов как на выскочек, и европейские правительства разделяли эту позицию. Иными словами, Ротшильды должны были утверждать себя в противостоянии не только даже Не столько со старыми банкирами, сколько с правительствами европейских стран яблоком раздора стал заём на 270 миллионов франков, результатом которого должно было стать полное погашение военного долга Франции. Окончательное решение должно было быть принято на конгрессе стран-победительниц в 1818 году. В истории семейств ворочали до давно забытый конгресс в Аксе, Ахине Означал столкновение между восшедшими в силу Ротшильдами и правящими кругами европейских стран. В течение октября 1818 года Меттерних, герцог Хрешелье, лорд Каслри и Хантерберг, а в их лице Австрия, Франция, Великобритания и Пруссия фактически отказывали в аудиенции Ротшильдам. И в отличие от конкурентов, не приглашали на великосветские приёмы и рауты. И это несмотря на то, что именно Ротшильды своей финансовой поддержкой в значительной степени обеспечили победу Великобритании над Наполеоном. Создавалось впечатление, что Ротшильды проиграли. И тогда семья нанесла удар. 5 ноября 1818 года вдруг начал падать ранее повышавшийся курс французских государственных облигаций займа. В 1817 год скорость падения нарастала. начали падать в цене и другие облигации и ценные бумаги. Обвал стал угрожать не только парижской бирже, но и многим, если не всем крупным биржам Европы. То была работа Ротшильдов. В течение нескольких недель они тайно скупали облигации конкурентов, а затем выпросили их по низкой цене. Нокаут Решелье, Меттерних и Харденберг быстро договорились отказать Бэрингам и Увару. Ротшильда стали Принимать. После Экса пятеро братьев перебывали в несокрушимой уверенности, что в вас, правители мира, можно сокрушить одной лишь силой денег, а семейство Амшеля и было той силой – мощной и успешной. Главным секретом успеха Ротшильда была система сотрудничества пять домов – Франкфурт, Париж, Неаполь, Лондон, Вена, которая делала семейство крупнейшим банком мира. причем не национальным, а международным. Огромное богатство Ротшильдов означало, что они не просто частные лица, частные владельцы частного капитала, а нечто большее, действующее в тайне, в заговоре, квази-государство, играющее в роли других государств, роль большую, чем иные государства. Это очень точно подметил князь Мэттерник. «Дом Ротшильдов», — сказал он, — играет в жизни Франции гораздо большую роль, нежели любое иностранное правительство. Как тут не уловнуться по поводу тезиса А. Кобана о свободном выборе французов. Слово Франция можно заменить на Австрию, Пруссию и даже Великобританию. Неудивительно, что умершего в 1836 году Натана Ротшильда охранили в Лондоне так, как ни одно частное лицо до него. Ещё бы С 1818 по 1832 год Натан Ротшильд обеспечил 7 из 26 займов, с просьбой о которых обратились к лондонским банкам иностранные правительства. Стоимость этой семерки составила 21 миллион фунтов. Неудивительно и то, что довольно быстро Ротшильды добились права учиться в Кембридже, причем не где-нибудь, а в Тринити колледже. Можно сказать, что свои профессиональная единство Ротшильды обеспечивали различные режимы в зависимости от финансовой и политической конъюнктуры. Так в начале 1820-х годов, в период политической реставрации, они позволили Австрии, Пруссии и России выпускать облигации по такой ставке процента, по которой раньше выпускали только Великобритания и Голландия, что обеспечило Меттерниху осуществление полицейских функций в Европе. восстановления Борбона в Испании и Неаполе. В это время Ротшильдов обвиняли в том, что они на стороне реакции против народа. Однако после революции 1830 года Ротшильды почувствовали, что не стоит жестоко привязываваться к священному союзу и предложили свои услуги либеральным и революционным режимам. Главное, к чему стремились Ротшильды в 1830-х-1840-х годах, чтобы в Западной Европе в тот период не было войны. Они могли повлиять на это очень просто, отказавшись предоставить тому или иному государству заём. В середине 1830-х годов один американец писал, что Ротшильды правят христианским миром. Ни один кабинет министров не может двинуться без их совета. Барон Ротшильд держится их в своих руках ключи от мира и войны. Это было преувеличение, комментирует Энн Фергюсон, но вовсе не фантазия. Яркое свидетельство того отношения семьи с Ватиканом. В 1832 году еврея Карла Ротшильда в порядке исключения допустили к папе Римскому. А спустя 18 лет папа попросит у Карла кредит, и тот поставит условия. Евреи Рима получат право жить в пределах еврейского гетто, и условие будет принято. Семья набирала мощь во всей Европе. В 1853 году лондонский сити выдвинул Лайонела Ротшильда в депутаты. Его избрали, но палата лордов его не утвердила, поскольку Ротшильд желал произнести клятву только в соответствии с еврейской традицией. 10 раз израильи вступал в конфликт со своей партией на стороне Лайонела, и на 11-й раз палата лордов отступила и утвердила биль об изменении текста клятвы. 26 июля 1858 года Лайнел произнёс клятву в соответствии с еврейской традицией, с покрытой головой и положил руку на Ветхий Завет. Затем он поставил свою подпись на списке депутатов и прошёл на своё место в зал. Битва была выиграна. Этим выигрышем Ланнел не только защитил принцип еврейский, но и открыл ворота во власть своим соплеменникам-единоверцам. Ротшильды, в отличие от многих других богатых еврейских семей-финансистов, стремившихся ассимилироваться в европейском обществе, то есть сделать то, к чему Маркс призывал евреев в работе к еврейскому вопросу, никогда не стремились к ассимиляции. Напротив, они активно сопротивлялись ей, подчёркивая своё еврейское, этносы или, как говорили в XIX веке, раса и иудейские корни. Хотя степень индивидуальной религиозности варьировалась, памш ещё очень строго подходил к этому вопросу. Джеймс значительно свободнее. Братья были согласны в том, что их мировой успех тесно связан с иудаизмом, как выразился Джеймс Религия это всё. Наша судьба и наше благословение зависит от неё. Когда точно Тана Хана Майер в 1839 году перешла в христианство, чтобы выйти замуж за Генри Фицроя, то все её родственники, включая мать, подвергли её остракизму. Таким образом, как признавали сами родственники, и с ними нельзя не согласиться. Источником их успеха был не только многонациональный характер их корпорации но и её еврейское иудаистское качество. Еврейская сила ключности установлена в поддержку еврейства в Европе. Тот факт, что они выступили в качестве коллективного социального индивида, квази общины, которые противостояли индивидуальной европейце. Отсюда, в частности, их поддержка израиля. Израиль был тесно связан с семьей Стамрольдов. Ещё в 1844 году в Румынии Онексбри Первая часть трилогии, за которая последовала в 1845 году Сибл, и в 1847 году Танкред. Он вывел их в качестве еврейской семьи Седония, а главу семьи срисовал с Лайонела Ротшельда, о чём и написал своей сестре Саре в мае 1844 года. Седония изображены исключительно достойной, умной, интеллигентной, подающейся и щедрой семьёй. По крайней мере, где Израилли после выхода книги Ротшильды явно благоволили за его литературный понедерик. В XX веке по стопам Гизраилли пошёл историк Нейл Фергюсон, явно старавшийся написать комплементарную биографию Ротшильдов, не лишённую прочего интереса. Поддержка Ротшильдов в значительной степени помогла карьере Гизраилли, подозревая, что и Н Фергюсона тоже. Кстати, именно в его премьер-министерства Ротшильды за 4 млн фунтов купили, подарили Британской короне Суэцкий канал в 1875 год. Великобритания получила межокеанический канал стратегического и экономического значения, длиной 190 км. Британцы, а точнее, английские Ротшильды при помощи своих французских родственников увели Суэцкий канал из-под носа у французов. Благодаря Ротшильдам, лондонскому и парижскому, пишет А. Костин, Сити осуществил отличную политическую сделку и одновременно провернул первостепенную финансовую операцию. В другое время с Виновником, то есть с парижским Ротшильдом, расправились бы быстро и сурово. Однако Третья республика под покровительством Макмагона уже находилась под влиянием того масонства, членами и затем и защитниками которого были Ротшильды. Кроме канала было многое другое: финансирование государственных займов, строительство железных дорог, внедрение современной кредитно-дебетовой системы. В своей деятельности ротшильды активно использовали наработки прежних поколений европейских банкиров. Средства, придуманные амстердамскими евреями, и путём создания определённых настроений оказывали искусственное воздействие на рынок. стремясь к новой цели популяризации и размещению ценных бумаг. Нельзя сказать, что у Ротшильда всё было безоблачно, и они не встречали сопротивлений. Отнюдь нет. Чего стоит схватка Альфонса Ротшильда с банкиром Эмилем Перейрой, владельцем банка Креди Мобили, финансовой опоры второй империи, и его союзником, министром финансов Охилом Фультом, который когда-то снабжал будущего Наполеона III деньгами. В романе Деньги из цикла романов о ругамарках Эмиль Заля описыта та история, выведя Альфонса под именем Гундермана, а креди мобиле под названием Банки Универсель, длившееся целое десятилетие борьбы Ротшильда благодаря тому, что они сплочённая семья Спрут, которая на место умерших встают их сыновья, и которая играет на нескольких международных площадках, разорили Переера 17 февраля 1862 года Наполеон III и Фульд вынуждены были нанести визит примирения Джеймсу Ротшильду и принять участие в охоте в замке Феррейр. Их своеобразный путь в Коносу, а в 1867 году Креди Мобили перестал существовать. Но то была уже совсем другая эпоха, надвигалась война с Пруссией. Эту страну Ротшильды не любили. Что сыграла свою роль в европейской политике в последние трети XIX века. Мне любовь к Пруссии была связана с двумя конфликтными ситуациями, причём в обеих фигурировал Бисмарк. Берлин решил наградить Майера Карла Ротшильда, будущего главу Франкфуртского дома семейства, орденом Красного орла третьей степени. Орден имел форму креста Но прусское правительство считало невозможным надевать крест на груди евреи. И специально для барона был изготовлен овальный орден. Барон же возмутился и не смягчился даже после награждения его орденом Красного орла второй степени. Он демонстративно перестал посещать приёмы, куда по этикету должен был являться при ордене. Пруссия так и не пересмотрела свою позицию, и Бисмарк сыграл в этом не последнюю роль. Ротшильды никогда не забывают об оскорблениях. Второй конфликт возник во время осады Парижа войсками Вильгельма I. В сентябре король, фон Мольтке и Бисмарк расположились со своими штаб-квартирами в Ферье, в главном поместье семьи Вильгельмов. В разговорах ставил Ротшильд на одну доску с королями, что весьма раздражало Бисмарка. Как и приказ короля воздержаться от охоты в угодьях барона Альфонса Ротшильда, Более того, когда Бисмарк потребовал две бутылки вина из погребов Ферье, старший камердинер барона отказался прислуживать канцлеру. Последний заставил продать ему, продать, не реквизировал, а купил, правда, с помощью принуждения ящик вина. Камердинер написал жалобу хозяину в Париж. Всё это а также то, что Бисмарк немецкий варвар в глазах французов. Несмотря на запрет, в тихоря стрелял фазанов. В ротшельских угодьях стало известно, бесило Бисмарка и то, что к Альфонсу Ротшильду пришлось обратиться при заключении мира, и то, что информационная служба Ротшильда, голубиная почта, постоянно опережала германскую телеграф, и то, что Альфонс настоял на введении переговоров на языке побеждённых, на французском. Но без Альфонса и его родственников ни Пруссия, ни Франция не могли обойтись. Карл Карочек мог обеспечить поставки продовольствия в Париж и выплату 5 миллиардов франков в качестве контрибуции. Дальнейшие события, когда германские тайные общества бросили вызов британским, а Второй Рейх третий британской империи ещё больше усилила неприязнь к Ротшильдам в Германии и правящему в нём дому Организация выплат долга Франции и Германии стала неким напоминанием о будущем, о том, как в XX веке банкиры разных стран будут сговариваться друг с другом, чтобы хорошо наварить на отношениях их стран. Эфлор писал: "Я убеждён, что операция по выкачке золота из Франции После франка прусской войны руководят вместе с Бляйхердом немецкие банкиры, тесно связанные с Бисмарком, которому не любовь к евреям не мешала иметь дело с этим банкиром и главными немецкими банкирами, Сэром Ротшильда Германии, Англии и Франции, которые находятся во главе этого предприятия. Комментируя приведённую им цитату, Костян пишет, что нельзя игнорировать роль, сыгранную двумя этими хищниками, Бляйхердом и Ротшильдом после прусской победы. Именно от Бляйхерда пришла цифра в 5 миллиардов, установленная в качестве военной контрибуции Бисмарк. И самые недоверчивые, знавшие, что два банкира еврея, немецкий и французский были друзьями, сильно подозревали второго в том, что он предложил эту цифру первому. Однако, они не были одурачены комедией, которую разыграли Альфонс де Ротшильд и Бисмарк в присутствии других переговорщиков. Они сильно сомневались, что прибыль Ротшильда от последовавшего займа не была пропорционально его важной роли. От крупной контрибуции крупный заём, от крупного займа крупная прибыль. Однако кто-то среди парламентариев Третьей республики осмелился бы выступить против могущественного дома Ротшильда. Но одного лора в 1890 году было сотня рувье. Через некоторое время лор не стало вовсе А когда во время заседания Палаты депутатов один социалист из гордости или в виде бравады крикнет «У республики есть король Ротшильд», не будет никого, кто бы возразил ему или возмутился бы. Эпоха первых Ротшильдов до 1870-х годов завершила тот процесс перестройки человеческого материала в Англии, который начали венецианцы. Она стала последним мазком кисти мастера, точнее мастеров. Показательно, что Едрихин Ван Дамм назвал англичан Ротшильд народом. Не в том смысле, что англичане превратились в евреев или возлюбили их. Речь в другом. Англичане умело использовали свои капиталы для достижения экономических и политических целей. Добившись в экономическом путем того, что Наполеон не смог добиться военных. Установление контроля над континентальной Европей в ходе и сразу после наполеоновских войн. И огромную роль в этом сыграли Ротшильды. Впрочем, в конечном счёте Ротшильды стремились к тому, к чему стремятся все ростовщики, независимо от национальности выкачать из населения последние деньги, где бы таковые ни находились. Они добиваются этого благодаря искусному использованию биржи в эмиссионных целях. Заявая краткие заметки о Ротшильдах, отметим следующее. Во-первых, в их лице мы имеем дело с надонациональной финансовой системой. риск отличающийся от всех существующих по масштабу и организации деятельности. Я уж не говорю о том, что это была финансово-политическая система. Финансовые особенности организации дела Ротшильдов подталкивали их к активному участию в политической жизни, как на сцене, так и в ещё большей степени за кулисами. Уже в 1830-х, 40-х годах семья Ротшильда приобрела основные характеристики семейного, если угодно, в этом смысле, мафиозного типа. Во-вторых, это наднациональная система в значительной степени контролировала многие европейские государства и их правительства. Уже после 1818 года Ротшильды оказались на одной доске с правительствами. Дальнейшим они лишь упрочивали свою сделочную позицию. На момент смерти Натана Ротшильда в 1836 году его личное состояние равнялось 62% национального дохода Великобритании. 1818 по 1852 год общий капитал пяти ротшильдских домов в Франкфурте, Лондоне и Аполь Париже и Вене вырос с 1,8 до миллиона до 9,5 млн фунтов стерлингов. К 1899 году их общий капитал составлял 41 млн фунтов стерлингов, столько же, сколько капитал пяти крупнейших акционерных банков в Германии. Личный капитал королевы Виктории составлял на тот момент 5 млн фунтов стерлингов. В четвёртый, в отличие от многих европейских финансовых семей, стремившихся ассимилироваться. Ротшильды жестко и упорно держали за свое еврейство, за иудаизм, выступая не только как семейная структура, но и как семейно-этно-религиозная, ставя себя в качестве защитника прав и вождя евреев во всей Европе, да и за ее пределами, стоящая над правительствами и государствами. Символичная фраза одного из Ротшильдов – «Я не король евреев, я еврей». Королей. В сухом остатке в лице дома Ротшильдов мы имеем дело семейно-этно-религиозной иудаистской наднациональной финансово-политической структурой, врагами которой с определенного момента стали Россия и Германия. Эти же государства были врагами Великобритании. В-четвертых, в христианской Европе Ротшильды были носителями нехристианской религиозной социокультурной традиции, имеющей неевропейские корни. И, наконец, последнее по счету, но не по значению, как в своих собственных интересах, так и в интересах Великобритании, Ротшильды спонсировали революционное движение в Европе. И это естественно для высоких финансов. В частности, они поддерживали чаще опосредованно противников России, как в самой стране, так и за рубежом.